И держался он по-иному, чем все, свободнее, раскованнее. Чувствовалось, что безоглядность присущая его натуре. Он позволял себе быть самим собою. Каким-то образом он сохранял эту привилегию детей. В нем были изысканность и грубость. И то, и другое соответствовало легендам о его аристократических предках и о его драках с уголовниками.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 да здравствует союз рабочих и крестьян и прочие подписи, уже плохо различимые. Красноармейцы в гимнастерках, ботинки с обмотками, фуражечки, козырьки лакированные. Среди прочих, рядом с усачем, стоит в профиль наш зубр. Тоненький, но знакомо сутуловатый, узнаваемый безошибочно. Снимок был напечатан в 1967 году в журнале «Советский экран»,